Глава пятая, в которой Колян оказывается на грани жизни и смерти. Закон хештег 175. Каждый гражданин Росси, вне зависимости от пола, возраста и религиозных воззрений, обязан в совершенстве владеть навыками самообороны и уметь обращаться с холодным и огнестрельным оружием. Есть одно преимущество у тяжелой техники. Танков, тракторов ДТ-75 – Прут, они без оглядки на лужи, на поперечные промоины в которых уже бы мог безнадежно сидеть «Жигуленок» или даже рослый джип. Но, конечно, нет техники без недостатков. Сидеть в кабине ДТ-75 было не очень удобно. Колян потер затекшую спину. Тяжек труд тракториста. Он предпочел бы пролежать весь день в снайперском схроне, чем на протяжении нескольких часов ехать за рычагами этого монстра. Но выбора не было. А если бы и был другой транспорт, толку от него было бы как от заклинания Вуду при отгоне тучи комаров. Дорога была забросана хламом. Повсюду валялись искрошенные собачьи будки, сломанные стволы деревьев и телеграфные столбы. Тот ураган, что по неизвестным причинам прошелся над землей, причесал ее как частым гребешком. Окружающее напоминало место падения Тунгусского метеорита. Двигатель тяжелой машины мерно тарахтел на средних оборотах. Время от времени Коляну приходилось останавливаться и ножом сталкивать в сторону преграда на дороге. Бульдозер-то перевалился бы через препятствие но сзади за ним тащил и стелега с кучей баракла, которая точно бы не прошла безболезненно через противотанковые ежи, поставленные природой. Наконец... Километрах в двадцати от деревни дорога стала почище. Колян расслабился, и в голову полезли мысли. Что же произошло? Американцы применили погодное оружие? Бред из газетки «Желтой прессы». Такие катаклизмы не оставляют без участия никакие страны. Вполне возможно, что и им досталось. Так что случилось? Колян задумался, придерживая рукой рычаг. В голову приходило лишь одно объяснение, казавшееся ему наиболее верным. Ученые давно выдвинули идею цикличности катаклизмов, стирающих цивилизации с лица Земли. Легенды об атлантах, описания всемирного потопа в Библии взялись не с пустого места. Это отголоски реальных событий, происходивших время от времени. На полюсах планеты накапливаются ледяные шапки, которые не тают. Вес, объем этих ледяных шапок увеличивается с каждым годом, столетием, тысячелетием. И наступает такой момент, когда вес этих шапок преодолевает критическую черту. Земля приобретает форму гантелей, ее вращение нарушается, она раз и делает переворот. Полюса начинает вращаться в плоскости экватора, а экватор приходит на место полюсов. Все это происходит в считанные минуты, вызывая невероятные разрушения, ураганы, потопы. Все страны, все местности, находившиеся близко к океанам, морям, будут неминуемо смыты. Там, где наблюдалась вулканическая активность в сравнительно недавнее время, такие как Кавказские горы или Анды, с точки зрения геологии эти горы просто младенцы, будут разломы, вулканы заработают снова, сжигая все вокруг. Теперь можно представить, какие страны могли остаться жить, а какие уже в мире ином. «Основная часть России должна выжить», — подумал Колян. Она находится на среднерусской платформе. Гор тут нет, платформа мощная. Как утверждают ученые, жизнь сохранится. Опасность представляет ураган, снесший все, что находилось на ровной поверхности земли. Да засуха, которая неизбежно должна наступить в дальнейшем. Колян усмехнулся. Дождь лил, не переставая. Но он прекрасно понимал, что в конце концов он прекратится. Он решил, что дождь тоже следствие этого всемирного потопа. Волны океана прошли почти через весь мир, и лишь те территории, что находились в центре платформ, могли уцелеть. Но вода, которая впиталась в почву, испаряется, насыщает воздух, потом концентрируется, и куда ей деваться? Ну, конечно, залить Коляна мерзким теплым дождем. Погодка-то как раз за версию переворота Земли. С этими мыслями Колян двигался все дальше и дальше в неизвестное будущее. Он уже перешел в состояние на щелчке – когда человек сам, даже не осознавая того, напряжен, предельно сконцентрирован и готов к любым неожиданностям. Что будет после такого катаклизма? Его предусмотреть и предупредить нельзя. Нельзя даже спрятаться куда-то, будь ты колхозник или президент страны. Огромные массы воздуха и воды молниеносно сдвинутся с невероятной скоростью, вернее, сама Земля сдвинется, а воздух и вода по инерции останутся на месте. Уцеляют лишь те, кто как в лотерее выиграют жизнь такие же случайные люди как колян колян горько вздохнул лента была в эти дни в италии где у них был дом он был почти уверен что италии больше нет у него защипала в глазах столько пережили вместе выжили и вот опять говорили попы кого бог любит того он испытывает на хрена такая любовь богохульно возмутился колян «Сколько еще испытаний можно терпеть?» Колян тоскливо размышлял. «Сколько еще продлится дождь? Как выжить? Куда ехать?» «Скорее всего, областного центра нет. А если и есть, черт знает, что с ним!» «Выше по течению должна быть атомная станция. и построили на громадной русской реке в среднем течении атомную станцию. Что стряслось с ней после катаклизма?» «Думается, ничего хорошего. Можно сразу считать, что ее нет». а все живое, что ниже по течению, превращается в пятиногих и многоруких мутантов. Весь Каспий. Значит, двигаться надо выше, гораздо выше, примерно в район Мордовии. Там леса, пусть даже поломанные, но они восстановятся. Реки, а значит еда-вода, там можно выжить. Люди приравниваются к опасности. У коляна в телеге по нынешним временам лежат просто сокровища. Только мертвый не постарается отнять его у копателя вместе с жизнью. Колян для себя решил вначале стрелять, а потом спрашивать, кто идет. В то же время перспективы избавлять мир от тех, кто еще не успел умереть, Коляну не нравилось. В одиночку выжить трудно, не спать он не мог, а во сне человек уязвим, и оружия маловато. Будя у противника пулемет, тут Коляну и конец. Он подумал, свернул в голове карту, по крайней мере ту, что была до катастрофы, и решительно двинул тяжелого монстра по полевой дороге влево от главной трассы. Конечно, существовала опасность утонуть где-то в грязи, ведь даже гусеничный трактор не панацея от болота. Но вряд ли. Почвы тут были песчанистые, вверху только чернозем, а внизу опока и песок. Авось не сядет. Все-таки это почти танк. Траки шлепали по проселку, вода мутными потоками стекала с вертикальных стекол трактора. Вот и еще одна разрушенная деревня. Раньше тут был, видимо, фермерский дом. Рядом с ним лежала раздутые туши коровы. Ее, видимо, шарахнуло о стену дома, где она и осталась лежать. Стекла выбиты, следов людей нет. Может, и выжили, но ушли куда-то. Колян задумался. Неужели и в той деревне, где он был, погибли все? Неужели никто не спасся? Куда они делись? Почему на месте утварь, продукты, вещи? Он не стал ломать голову над этим вопросом, махнув рукой. Будет время, узнаю. Пока что надо жить этим днем. Вот есть трактор, есть телега с вещами, нужен дом, пристанище, крепость. Да, крепость. Человек быстро опускается до уровня древних веков, слезает на цивилизации, ценится только право сильного. Не все, да, не все опускаются до уровня инстинктов, но они умирают первыми. Это закон. Закон джунглей. А Россия сейчас превратилась именно в джунгли. Ночь застала Колян уже далеко от того места, откуда он выехал. Он точно не знал, где он находится, приходилось объезжать раздувшиеся от воды реечки преодолевать овраги, заполненные водой. Он прикинул, что прошел где-то километров сто по прямой. Сколько еще он потратил на объезды, неизвестно. Эдак тащиться до нужного места придется месяц. Горючего не хватит. Надо все-таки выходить на основные трассы. Там есть горючее, но есть и опасность встретиться с мародерами. Коляну не хотелось раньше времени проливать кровь. «А ведь без этого никак не обойтись!» — с грустью подумал он. Его охватила тоска. Только жить начал, все устаканилось, наступила спокойная, сытая жизнь и на вот те джунгли. Он философски хмыкнул и решил, что все это надо забыть. Есть сегодняшний день, есть пока что все необходимое, чтобы не умереть, значит, будем жить. Впереди показалась речка в окружении поломанных деревьев. Он остановил трактор и осмотрелся. Хотел зажечь костер, но глянул на хляби и передумал. Влез на телегу под прорезиненный тент, закрывавший содержимое от потоков воды, вскрыл пару банок с консервами и пообедал при свете фонарика. Несколько фонарей он нашел в деревенском магазинчике и обрадовался им, как старым друзьям. На прилавках было практически все – Что может понадобиться селянину От спичек до батареек Эдакий своеобразный универсам Топоры, пилы, лопаты, продукты Это давало надежду Коляну на будущее Какое-то время, конечно, можно продержаться на мародерстве Но потом надо будет строить жизнь А для этого нужны и инструменты, и запасы продуктов Утром Колян дозаправил бак трактора Сливая горючее по шлангу из бочки Завел двигатель и двинулся вперед Ехать ему пришлось вдоль речки, переправиться не было никакой возможности. Нужно было идти вниз по течению, в конце концов она все равно вольется в большую реку, а там и до Волги недалеко. Только вот подходить к Волге у Коляна не было никакого желания. Он не забывал про атомную электростанцию выше по течению, и получать ударную дозу облучения у него не было никакой охоты. Первая деревня после выезда встретилась ему через три часа пути. Выжившие люди там остались. Крышу дома кое-как накрыли, из трубы шел дым. Колян было попытался подъехать поближе, но внезапно раздался выстрел. И дробь хлестнула по борту трактора. Благо, что дверь была закрыта. Колян зло выругался и решил ничего не предпринимать. Что с дураков взять? Впрочем, дураков ли? Мало ли мародеров вроде сейчас по районам. Осторожность прежде всего. Но происшествие заставило его удвоить осторожность. Эдак на пулю нарваться можно легко. А при нынешней сырости и грязи любая рана приведет к гибели, точно как в джунглях, где любая царапина может привести к фатальным последствиям. Еще через пару часов езды Колян заметил какое-то шевеление у речки, где оставались стены то ли коровника, то ли механизаторского строения. Даже ураган не смог снести эти стены, построенные еще в советское время. «На века строили, бетона не жалели», — подумал он. «Над помещением было сделано что-то вроде навеса из зеленого армейского брезента». «Армейцы, что ли?» — подумал Колян и насторожился. Из-под навеса вышел зачуханный солдатешка и замахал Коляну рукой. Колян повернул в сторону строения, подъехал метров на пять от дома и остановился». Из строения выползли еще четверо фигур в солдатской форме Один был явно поздоровее и посытее других Дембель наметанным глазом определил Колян Видимо, рулит тут старший И, похоже, держит всех в ежовых рукавицах У солдата, подзывавшего его, под глазом был свежий фингал «Здорово, служивые!» «Здорово!» — недружно протянули грязные фигуры «Какие мы, мля, служивые! Ты че, дед, с дубу рухнул?» «Ча службы нет никакой!» Дембель прокричал нарочито противным гнусавым голосом. «Ча там у тебя в телеге-то? Поделись с народом. Холи ты нахапал, один, что ли, жрать будешь?» Колян так сразу не понял, о каком деде идет речь. Потом вздохнул. Он уже далеко не мальчик, за сорок перевалило слегка. А для этих юнцов он в отцы годился. Седина у него так с тридцати лет прет. Небритый, седой бородой. Ну, кто как не дед дед? Себя-то со стороны не видно, да и не заморачивался Колян на таких вещах, как внешность. Впрочем, надо бы и побриться, или уж оставить бороду-то. Он усмехнулся, в такой момент и о такой фигне думается. Надо будет, один сожру. тебе что? Колян специально сгорбился и стал еще больше похож на старого худого утлого деда. Со стороны казалось все, старикан попал. Молодой здоровый придурок сожрет его с потрохами. Этого эффекта Колян добивался. Надо выглядеть как можно безобиднее, а потом... потом посмотрим. Колян знал таких уродов. Отечественная армия производила их с завидной регулярностью. Они вытворяли в армии что хотели, угнетали молодых. Все низменные их черты просто утрировались в армейском быте. Офицерам это было на руку. Зачем заниматься воспитанием солдат? Проще набуздать одному дембелю, дать задание, и он мигом сгонит толпу молодых и все выполнит. Что-то вроде самодержавия. Да ты с дуба рохнул, старый. Молись, чтоб живым отпустил тебя, старый козел, если что ценное найду в телеге. Сытый подошел к Коляну и дал ему поджопника. Колян преувеличенно уныло захромал чуть в сторону и решил посмотреть, что будет дальше. Дембель залез на колесо телеги, заглянул туда, присвистнул. — не слабо награбил, старый. — Так и быть, отпущу тебя, если поцелуешь мне сапог. Сытый заржал радостно, как жеребец, и, потягиваясь, пошел к сгорбившемуся Коляну. Колян прижал руки к животу, изображая испуг, и аккуратно взял в правую руку рукоятку ножа. Сытый подошел ближе, размахнулся для удара, но не успел. Рука Коляна с блеснувшим матовой рыбкой ножом мелькнула у его шеи. Сытый, видимо, еще не понял, что он умер. Его рука схватилась за шею, в которой что-то кольнуло, ожгло. Рука поднялась к глазам, он попытался что-то сказать, булькнул. Фонтан крови из перерезанного горла брызнул на полметра. Труп постоял еще немного и упал в грязную лужу, дергаясь и разбрасывая вокруг серо-красные брызги. Колян спокойно нагнулся, вытер лезвие о гимнастерку сытого и повернулся к остальным солдатам. «Еще кто хочет что-то сказать?» «Кто хочет моих вещей?» «Кто имеет что-то против?» Он тяжело оглядел группу стоящих. Под его взглядом из-под лоби они сжались. Явно это были не бойцы. «Так, протеста я не вижу. Тогда начнем разговор сначала. Здорово, ребята! Как тут оказались? Чего тут делаете?» «Здрасте!» – протянули пацаны. «Вы это! Не сердитесь! Этот урод из старослужащих! Мы тут на коровнике были от нашей части! Видать, у командира тут какие-то интересы были! Нас как рабов тут пахать заставляли!» Коляну стал рассказывать один парнишка славянской наружности, как подумал Колян, похожий на его друга детства Яшку, такой же веснушчатый и небольшой. У него как раз и был фингал под глазом. Как началась эта бодяга с ветром, ураганом? Мы укрылись там, где работали, а тут все посносило, остались только мы с этим. Он кивнул головой на труп. Он, сука, всех запугал, здоровый гад, лупил нас. Мы по домам шарились, продукты искали, он все лучше отбирал. Я начал права качать, тут и получил, он показал на фингал. По делам, суки, а здорово вы его. Я уж думал, все, деду конец. Ой, простите, если что не так про деда-то? Да мне все равно, усмехнулся Колян. Зовите меня Николаем. Можете Николаем Третьим. второго сместили, а я сместить себя не дам. Ладно, какие планы, пацаны? Есть вообще какие-нибудь планы? Или вы тут вечно будете в коровнике сидеть? Да вот Филя, ну этот вот, покойный, собирался как вещей натаскаем пойти в город, команду крутую собрать и всех подмять под себя. Ну, типа такой бандой сделаться и Даню всех обложить. Он об этом постоянно говорил. Мол, власти нет, надо свою ставить. А нам все равно лишь бы пожрать, да там видно будет. — А что же вы так запустили себя-то? А еще солдаты, — сказал Колян. — Как чушканы все. Умыться что, в лом, что ли? Тут Колян немного кривил душой. Сам-то он тоже и забыл про умывание. Но надо же было сразу поставить все на свои места. Он старший, они подчиненные. — Так, пацаны, команда такая. Ты... «Как тебя звать?» — он показал на напарня с фингалом. «Дмитрий, ты, Дима, полезай на телегу. Там в углу, где бочки стоят, коробки, мыло, стиральный порошок, а рядом тазики, корыто. Доставай. Вы, ГОП-компания, быстро хворост сточите, костер ладить. Да, Дима, прихвати-ка там котел и треногу, там большой казан новый. На несколько ведер был. Я, как знал, прихватил. Продукты я сам достану, ты не найдешь, там закопано в ящиках». Пацаны облегченно вздохнули, забегали. Появился вожак, существование стало осмысленным. И вроде не злой дед-то, если, конечно, не смотреть на труп